Состав боярства. Чтобы понять эту перемену, надобно припомнить положение московского боярства в удельные века. Уже тогда Москва привлекла к себе многочисленное и блестящее боярство, какого не было ни при каком другом княжеском дворе Северной Руси с конца 13 столетия на берега реки москвы стекаются со всех сторон знатные слуги из соседних северных княжеств и из далекого русского юга из чернигова киева даже с волыни из-за границы с немецкого запада и татарского юго-востока из крыма и даже из золотой орды Благодаря этому приливу уже к половине пятнадцатого века московский великий князь был окружен плотной стеной знатных боярских фамилий. По старинным родословным книгам московского боярства таких фамилий можно насчитать до четырех десятков. Наиболее видны из них были Кошкины, Морозовы, Бутурлины и Челяднины, Вильяминовы и Воронцовы, Ховрины и Головины, Собуровы и другие. В своих отношениях к великому князю это боярство сохраняло тот же характер случайных, вольных советников и соратников князя по уговору, какими были бояре при князьях XII века. С половины XV века состав московского боярства глубоко изменяется. Родословные боярские росписи XVI века вскрывают эту перемену. В концу XVI века по этим книгам на московской службе можно насчитать до 200 родовитых фамилий. Выключив из этого числа фамилии, основавшиеся в Москве еще до Ивана III, найдем, что более 150 фамилий вошло в состав московского боярства с половины XV века. По происхождению своему это боярство было очень пестро. Старые родословные книги его производят впечатление каталога Русского этнографического музея. Вся русская равнина со своими окраинами была представлена этим боярством во всей полноте и пестроте своего разноплеменного состава, со всеми своими русскими, немецкими, греческими, литовскими, даже татарскими и финскими элементами. Важнее всего то, что решительное большинство в этом новом составе боярства принадлежало титулованным княжеским фамилиям. Усиленные собирания Руси Москвой с Ивана Третьего сопровождалось вступлением на московскую службу множество князей, покидавших упраздненные великокняжеские и удельные столы. С тех пор во всех отраслях московского управления, в Государевой Думе, советниками, в приказах судьями, то есть министрами, в областях наместниками, в полках воеводами являются все князья и князья служилые княжья, если не задавила, то закрыла старый слой московского нетитулованного боярства. Эти князья, за немногим исключением, были наши Рюриковичи или литовские Гедиминовичи. Вслед за князьями шли в Москву их Ростовские, Ярославские, Рязанские бояре.